Глава 16. Поздно ночью счастливчик вышел из казино и на кого не глядя прошел к своему автомобилю. Сразу несколько человек обернулось в его сторону. Но он подойдя к автомобилю, достал из машины какой-то конберт и закрыл дверцу на ключ, и поспешил к станции метро. И оперативники, и боевики, кратко оставленные здесь на всякий случай, уже знали, как трудиться и за ним, когда он хочет оторваться от преследования. Тем не менее несколько человек все таки сделали почти героическую попытку выследить его и поспешили на станцию метро. И, конечно, вскоре потеряли его. В метро в это время было мало людей, и на полупустых станциях и в вагонах было очень легко прятаться от всё замечающего счастливчика. Уже в половине одиннадцатого он умело оторвался от своих преследователей. Хотя справедливости ради стоит отметить, что ни оперативники, ни боевики не проявляли особой настойчивости уже предупрежденные о том, что не надо мешать объекту своих наблюдений. Ровно в 11 часов вечера он подошел к одиноко стоявшему автомобилю, но к его удивлению, полковника в нем не оказалось. За рулем сидел какой-то незнакомый чистюлько молодой человек. "Садись", сказал сидевший за рулем, "только на заднее сиденье". Чистюльчик ничего не стал спрашивать, а не колеблясь сел в машину. Лоэтич сразу рванул с места, словно опасаясь погони. Они кружили по городу около часа, пока незнакомец не убедился, что за ними никто не наблюдает. И посмотрев на часы, свернул в сторону Кутузовского проспекта. За все время, пока они кружили по городу, счастливчик не сказал ни слова. Они выехали на Калининский проехали по мосту, развернулись, проехали под мостом еще раз развернулись, словно водитель колебался, куда именно ему ехать. Вот и он, сказал наконец водитель, и счастливчик увидел стоявшего около светофора полковника Тарасова. Тот был почему-то в форме. Ивнул счастливчику, он сел на переднее сиденье. "Кажется, у нас все в порядке", сказал он, чуть повернув голову. откуда я знаю?", устал, вздохнул счастливчик. "У тебя есть инструменты". "Мне про инструменты ничего не говорили", зло заметил счастливчик. "По-моему, это ваши люди должны были все приготовить". "В багажнике есть неплохой набор инструментов", сказал полковник. "Когда остановимся, я покажу их тебе. Он принадлежал Коралию. Его же давно убили", пожал плечами счастливчик. "А его чемоданчик остался. Куда мы едем? Увидишь, здесь недалеко. Надеюсь, не на парад", усмехнулся счастливчик. "Почему на парад?" нахмурился полковник. Красивая форма. Я еще не видел новой формы нашей милиции, которая нас бережет. Не острим, сказал полковник. Так, мы уже приехали. Автомобиль затормозил у большого зеркального здания. Шестиучек вышел и огляделся. Красиво, признал он. И что там находится? Какая разница, пожал плечами полковник. У нас мало времени, Игорь, достань чемоданчик. Водитель пошел к багажнику, достал чемоданчик, вручил его счастливчику. Тот стоял сбоку и видел, блеснувшие в свете уличного фонаря, лопаты, лежавшие в багажнике, Но он полковник только усмехнулся и открыл чемоданчик, уже догадываясь, что обнаружит там. здесь действительно был полный набор для медвежатника высшей квалификации. Такие чемоданчики истории целое состояние. Счастливчик, удовлетворенно кивнул, закрыл чемоданчик и сказал полковнику: "Хорошая вещь". Тогда пошли, поёл рукой полковник. Он пошел первым, а счастливчик последовал за ним. Игорь закрыл автомобиль и тоже двинулся за ними. У двери ведущего холл зданий, их уже поджидал другой молодой человек. Он открыл дверь и держал ее, пока в здание входили полковник и сопровождавшие его люди. «Все спокойно, одолжил он полковнику, когда они вошли в здание. Сигнализацию я отключил, но электричество работает. Можете подняться наверх. Вот ключи от кабинета и приемной». Полковник надел перчатки и взял ключи. Надел перчатки и Игорь, третью паруон, потянулся к стюардежку. Тот накинул перчатки и подняв чемоданчик, поспешил к дверям лифта. Красивый офис, сказал полковнику Щустик. Я такого еще не видел. Тарасов молчал. Щустик вышел следом за ним из лифта, Игорь открыл дверь приемной, затем дверь кабинета. Можешь работать, показал он на кабинет. Сейф в комнате отдыха, она не закрыта. Щустик вошёл в кабинет, пошёл дальше в комнату отдыха, следом за ним пошел и Тарасов. Игорь остался в кабинете. Щустик подошел к сейфу и внимательно оглядел его. Полковник терпеливо ждал. Видишь, когда счастливчик выпрыгнул, он спросил. — Справишься, если мне не будут мешать, жестко сказал счастливчик. Сколько времени тебе нужно? Минут тридцать. — Начинай. Полковник взял стул и сел, приготовясь следить за действиями медвежатника. Тот покосился на него, но возражать не стал. Включился к сейфу и принялся ковырять над замками. Минут через двадцать он принёсся к полковнику, утирая пот со лба. Здесь есть туалет. Испугался, усмехнулся полковник. Небось, уже в штаны надел. Я его сейчас открою, спокойно сказал шеф Просто мы целый час кружили по городу, а потом еще ездили за вами. Есть здесь туалет. Может, я пойду? Нет, возразил полковник, — Он там за шкафом есть туалет. Иди туда, только быстрее, у нас мало времени. Он поднялся и вышел из комнаты. В кабинете сидел Игорь. Увидев полковника, он скочил. Когда он закончит, выйдем все вместе к сказал полковник, — потом поедем за город. Там ты его и уберешь». «Понял», — сказал молодой человек, труп нужно закопать, я на всякий случай лопаты взял. Зачем? отмахнулся полковник Крустоев выброси его из машины. Кому он нужен? Никто даже не удивится, что его убили. Пусть валяется так, Собаки, собачья смерть. Он повернулся, чтобы вернуться в комнату, потом вспомнил и сказал Игорю: "Но перед тем, как выросить его тело, на всякий случай обыщи его". В это время счастливчик вошел в туалет, быстро достал свой второй мобильный телефон и набрал номер первого. "Это я, сказал он. Срочно приезжайте. Куда спросил Хонинов?" Шеф-стючик адрес и торопливо добавил. Здесь трое вооруженных людей, один в форме полковника. Будьте осторожны. И сразу отключился. но аппарат положил не в карман, а в бачок унитаза и спокойно вышел из туалета. «Чего ты там возился, подозрительно спросил вошедший в этот миг в комнату Тарасов. Ничего, настоящий медвежатник должен обязательно облегчиться на месте взлома, пояснил счастливчик. Давай быстрее, нетерпеливо посмотрел на часы полковник. Счастливчик снова склонился над замком. Ровно через 12 минут замок негромко щёлкнул и дверца распахнулась. Полковник подошел к сейфу, посмотрел на дверцу, словно на неверию самому себе, и затем, опомнившись, вынул из кармана конверт и кассету. "Положи все это в сейф, а потом закрой его", приказал он счастливчику, Тот взял конверт и кассету. "Закрой дверцу сейфа с той же комбинацией цифр", напомнил полковник и возбужденно прошелся по комнате. Счастливчик копался еще минут 20, потом снова выпрямился. «Почти все», — сказал он но мне нужен еще раз туалет кончай валять дурака разозбился полковник закрывай быстрее не сходи с ума у нас мало времени и тебя мочевой пузырь не в порядке у нас такая традиция терпеливо напомнил счастливчик. просто ты полковник насмотрелся гангстерских фильмов думаешь мои сообщники там пистолет оставили подожди я сказал полковник я сам все посмотрю он поспешил в туалет и внимательно обшарил там все. нагнувшись под раковину все вроде в порядке Он вышел из туалета и хмыркнул сказал счастливчику. — "Только на одну минуту, не больше". Договорились, усмехнулся тот, напаляясь в туалет. Ровно через минуту он вышел и снова начал колдовать над сейфом. Еще через десять минут опять щелкнул замок. Все, — сказал счастливчик, — "можете включать сигнализацию". "Хорошо", кинул полковник, "пошли". Они быстро вышли в коридор, Игорь следовал за ними неслышной тенью. Внизу в холле его ждал второй молодой человек. Ну вот и все», — проучил полковник. Можешь включать сигнализацию, он стащил себе перчатки. Хорошо, кивнул охранник. Терасов вышел из здания, за ним счастливчик, следом Игорь. Счастливчик потянул чемоданчик Игорю. Вообще-то могли бы подарить его мне, сказал он, — «вещь очень хорошая. Сейчас таких нет, этот раритет. Садись в машину, приказал полковник. Только на передний сиденье я сам поведу. Шистючик усмехнулся, подходя к машине, взялся за ручку, и в этот момент со всех сторон раздались крики: "Стоять на месте, не двигаться, всем стоять на месте". Полковник не понимающий, оглянулся. Игорь оказался более проворным. Он выхватил оружие и увидел бросившихся к ним людей. Руки на голову!» — узрел один из них: "Бросай оружие!". Игорь выстрелил в первого из нападавших, раз, второй, третий, тот зашатался и упал. Игорь, сообразив, что дело принимает крутой оборот, бросился прочь, но один из нападавших выстрелил. Игорь рухнул на асфальт стоять снова раздались со всех сторон крики тарасовы не отрываясь смотрел на счастливича а тот улыбался полковник холодно отвернулся он ранил аракелова заключил шувалов показывая лежавшего без движения игоря что вы здесь делаете?» — полковник спросил тарасова капитан хонинов я услышал выстрелы и поспешил сюда спокойно ответил полковник а это кто такой показал на игоря хонинов откуда я знаю пожал плечами полковник Никита приказал Хонинов, — "Аракелова быстро в больницу, только очень быстро, положите его в машину". "Поздно", горько сказал Шувалов: "уже поздно". Он докранулся к счастливчику и с усёго размах ударил его по лицу. Тот упал. Мостаков схватил Шувалова за руку. "Перестань, Никита", что сказал он. Счастливчик молча поднялся, ничем не выдавая и судяотношений к происходящему, словно все это его не касалось. Рядом затормозила подъехавшая машина, и с нее быстро вышли Горохов и гвоздьев. Они склонились над телом Игоря. Кто это такой, спросил Горохов. Хонинов обшарил карманы убитого. У него нет документов, доложил он, но именно он стрелял в Ракелова. Полкотник Тарасов удивленно сказал Горохов. "Как вы здесь оказались?" "Случайно", пожал плечами Тарасов. "Я веду дело компании Калвар и часто прихожу сюда по вечерам. Охранник знает меня в лицо". "Да", кивнул Горохов, словно не знает соглашаться ему или нет". Потом посмотрел на счастливчика. "А вы что здесь делаете?" "Скрывал сейф", пожал плечами Щивчик. Тарасов усмехнулся, но ничего не сказал. Какой сейф? строго спросил Горохов. В здании компании показал медвежатник только что. Пошли, предложил Горохов и пернатый к Тарасову предложил. — Вы идете с нами? Тот молча кивнул. Гвоздьев, Хонинов и Мастаков отправились следом за ними. В Холи сотрудники милиции, тесненье охранника бурно потестовавшего против их появления. Поднялись в лифте и вскоре уже стояли в комнате отдыха. Все очаровавшиеся на их пути двери счастливых шутят открывал обычной отмычкой. Охранник так и не дал им никаких ключей за что их у него нет. Хониновым остаков, оставьте всю дверь и приказал Горохов. Вызовите представителей прокуратуры и ФСБ и следите за этим типом, показал он на счастливчика. Он холодно поспотел на Тарасова. Что решит Сефия? Откуда я знаю, не менее холодно ответил Тарасов. Не стоит отрицать очевидного, вздохнул Горохов. Вы думаете, кто-нибудь поверит, что вы оказались здесь случайно? Сейчас мы вызовем суда генерала Мальцева». Это ваше право, невозмутимо сказал Тарасов. Я считаю, что нужно вызвать представителя городской прокуратуры и только потом вскрыть сейф. Вы рискуете, полковник, гневно сказал Горохов. Это вы рискуете, полковнику», — засел Тарасов. Насколько я помню, группа Звягинцева оценили от работы, а вы их использовали сегодня. Я могу обвинить вас в личной предвзятости по отношению ко мне. Но думаю, что все объяснится, когда мы откроем сейф. Горохов посмотрел на Гвоздева, но не стал ничего говорить. Через сорок минут в офис компании Калвар приехал генерал Мальцев, выслушал доклад о событиях этой ночи. Он холодно посучал на Тарасова и Горохова, но никак не прокомментировал случившееся. Потом шасел у Тарасова. "Как вы здесь оказались, полковник?" "Я уже объяснял неужмутимати Тарасова совершенно случайно". "Позовите счастливчика», — приказал Мальцев. Гвоздев позвал медвежатника, тот вошёл в комнату, чему-то улыбаясь. "Что здесь произошло, Олег?" генерал, которого создила улыбка Вора. Ничего, ожил плечами счастливчик, — Просто меня попросили приехать сюда и вскрыть сейф. Кто попросил? заорал генерал. Полковник Тарасов улыбнулся Счастливчик. Он врет, — быстро сказал Тарасу. Кто-то ночью позвонил мне и вызвал сюда. Теперь я понимаю, что это была сознательная провокация. У меня есть свидетели. Ты открыл сейф? спросил генерал. Да, кинул счастливчик. — Что там лежит? Какая-то кассета. Какая кассета? зло спросил генерал. Не знаю, честючек по-прежнему улыбался. Откройте и посмотрите. В этот момент в комнату вошли еще два человека, и Марцев сразу поднялся со стула. Один из приехавших был заместителем начальника управления ФСБ по Москве генерал Попов. Второго узнал Горохов, это был полковник Бурлаков. «У вас проблемы?» — спросил генерал Попов. Пока нет, угрюмо сказал Мальцев. пока мы все еще разбираемся. Полковник Тарасов усмехнулся Бурлакову. Я давно хотел с вами познакомиться. Вот мой чал. Ворлако к Горохову. Он пришел не один. Кажется, они пришли вместе пояснил Горохова. Вот этот тип уверяет, что уже вскрыл сейф, чтобы положить туда какую-то кассету. Давайте откроем сейф, предложил Попов. Правильно, неожиданно подал подолголо Старасов. Нужно посмотреть, что находится внутри. Горохов недоверчиво посмотрел его посмотреть на счастливчика, потом перевел взгляд на Тарасова. Тень сомнений мелькнула у него на лице. Откройте сейф, приказал Мальцев и помощник посмотрел на счастливчика. Ты сумеешь открыть еще раз? Конечно, кивнул тот, но только пусть принесут мой чемоданчик, он в багажнике машины. Принесите чемоданчик, разрешил Мальцев. Гвоздью поспешил за инструментами. Все молчали, глядя на сейф. Тарасов неслышно усмехнулся, и игорхо заметил его ухмылку. Он тревожно посмотрел на Бурлакова, но тот отвернулся. Принеся чемоданчик, и счастливчик подошел к сейфу. На этот раз ему понадобилось всего лишь 15 минут. Замок щелкнул третий раз за эту ночь. Гвоздьёв подошел к сейфу, достал кассету, лежавшую сверху, и конверт. "Принесите магнитофон", приказал Мальцев. "Без понятых?» — напомнил Горохов. "Какие к черту понятые?» — покосился на сотрудника ФСБ генерал. Принесите магнитофон, послушаем, что там записано". Пока Маслоков отправился вниз за автомобильным магнитофоном, генерал Попов уселся на стул и спросил у Тарасова. "Вы что-нибудь хотите нам сказать, пока мы не прослушали кассету?" Напрасно вы это делаете, с победоносной улыбкой заметил полковник. Это очень неприятная кассета. Неприятная для кого, уточнил генерал ФСБ. Для всех, загадочно ответил Тарасов. Попова нахмурился, но больше ничего не стал спрашивать. Мустаков принес магнитофон передал его гвоздьеву. Тот стал кассету включил. Горохов с нарастающей тревогой наблюдал за самодовольным выражением на лице полковника Тарасова и вдруг услышал его голос. Много будешь знать, скоро состаришься, тебе стареть нельзя, у тебя руки молодые должны оставаться, чтобы любой сейф открыть. Нарухо увидел, как дёрнулся Тарасу, как расплыл рот ужасев, уставшись на магнитофон, и успел заметить улыбку на лице Счастливчика. Какой все таки будет сейф? спросил чей-то голос. «Документация на заднем сиденье голос полковника. Можешь ознакомиться. Снова заговорил второй, и вдруг Горохов понял, что это голос Счастливчика. Теперь он окончательно все понял. Медвежатник оказался умнее и хитрее полковника. Он записал свою беседу с ним на магнитофонную ленту и положил ее в сейф вместо той, который ему дал Тарасов. Ты очень сильно рискуешь, полковник, решил мне не доверять, закончился закончил счастливчик. Кто это говорит? В нем спросил Попов. Вот этот тип, показал на счастливчика полковник Бурлаков, а тот продолжал измываться над Тарасовым. Я могу ошибиться, но жить не просто вскрыть сейф, а как я понимаю, еще его потом и закрыть. Да, волос Тарасова, — Его нужно будет потом закрыть, открыть сейф, положить туда папку с документами, одну кассету и закрыть сейф. Какая кассета? Обычная, говорил Тарасу. Тебе не обязательно знать, что на ней находится. В таком случае могу я хотя бы узнать, где находится этот сейф? Вечером я тебе все скажу. За сигнализацию не беспокойся, мы ее отключим. Твоя задача открыть сейф и снова ее закрыть, и сделать это так, чтобы не осталось никаких следов. Ты меня понял? И тогда ты отпустишь Катю. Голос счастливчика какую катю удержан спросил поп он ничего не мог понять но все понял тарасов с каким-то диким рычанием он бросился на счастливчика у него было совершенно безумное лицо обманул рычал тарасов обманул он нас всех обманул он все подменил у него изо рта вошла пена его с трудом удерживали сразу несколько человек вызовите врача тихо приказал Мальцев. — он не в себе что за катя прогнал спашить поп причём тут катя Они взяли мою девушку, пояснил счастливчик, и хотели, чтобы я вскрыл этот сейф, пока она будет у них в руках. Она и сейчас у них в руках, её охраняют молодчики этого типа. Тарасов тяжело дышал. Это ведь вы полковник давали давалёка занюмотину по поводу группы Звягинцев вдруг вспомнил мальцев. И это по его приказу был послан конверт в Мур, кивнул Борлаков. Мы все проверили, этот взрыв организовал Тарасов. Нет, закричал полковник. Нет, это не я.